Плохое слово. Сегодня на переменке Эд сказал плохое слово. В школе иногда говорят плохие слова, но такого слова мы ещё не знали. Это мой брат сказал сегодня утром. Объяснил Эд. Тот что офицер, он дом на побывке, порезался, когда брился и сказал плохое слово. Вот тебя брат не офицер, сказал Жфроа. Он на службе, он солдат, так что не смеши меня. А вот и офицер, сказал Эд. «Не трепись», — сказал Жифруа. Тогда Эд сказал плохое слово «Жифруа». «Повтори», — сказал Жифруа. Эд повторил плохое слово. Жифруа сказал это же слово Эду, и они подрались, а потом зазвенел звонок. «Но вот только началось веселье», — сказал Руфюс. И сказал плохое слово. Когда я пришел домой, мама была на кухне, я вбежал к ней и закричал «Мама!» «Я пришел!» «Николя», — сказала мама. Сколько раз тебя просить, чтобы ты не влетал ко мне как бешеный? Иди перекуси и делай уроки. Я занята. Когда я пил кофе и ел бутерброд, то увидел, что мама готовит баранину ногу. Я очень люблю баранину ногу, это классно, особенно когда нет гостей, потому что при гостях мне достаётся только кусочек мяките. Классно, баранина нога, сказал я. Да, сказала мама. Твой отец попросил запечь сегодня на ужин с чесноком. Он будет доволен. Папа любит баранью ногу совсем как я, и нам с ним всегда достаётся мякоть. Ладно, не Коля, сказала мама. Раз ты доел, то поднимайся к себе и садись за уроки. А можно я поиграю в гостиной? спросил я. А уроки сделаю после ужина. "Николя!" закричала мама. "Немедленно иди к себе и примись за уроки, ты понял?" И тогда я сказал плохое слово. Мама широко раскрыла глаза и поглядела на меня, а я очень растерялся от того, что сказал плохое слово. Плохие слова, которые мы знаем на переменке, никогда нельзя говорить дома, потому что на переменке плохие слова это весело, а дома это мерзость. И всегда бывает история. Что ты сказал? спросила мама. Повтори. Я повторил плохое слово. Не коля, закричала мама. Где ты набрался таких слов? Ну, стал объяснять я. Это в школе на перемене у Эда брат, он солдат, а он говорит, что офицер, ну это ерунда. И Жуфрот так ему и сказал: "И брат сейчас на побывке". И он поре ısлся, когда брился, и сказал плохое слово. А Эт нам его сказал в школьной перемене. Чудесно, сказала мама. Замечательно. Я гляжу, в школе хорошо следят за твоим воспитанием. Они там только и думают, как бы ты и твои товарищи выросли культурными людьми. Иди делай те руки. Посмотрим, что об этом скажет папа. Я поднялся к себе делать уроки. Дурачиться сейчас явно не стоило. И вообще я был растерян. Мне даже немного захотелось плакать из-за этого проклятого слова и этого болвана Эда, потому что... Зачем он нам рассказывает, какие гадости говорит его брат, когда бреется? Ну, правда. Я сидел и делал уроки, и тут услышал, что пришел папа. «Дорогая, я пришел», — крикнул папа. «Николя», — крикнула мама. Я спустился в гостиную, хотя мне совсем не хотелось. И папа, когда увидел меня, засмеялся и сказал: "Так-так, но у тебя лицо. Опять в школе неприятности, точно?" "Гораздо хуже", сказала мама, она смотрел на меня очень сердито, всё очень серьёзно. "Твой сын ночится плохим словом". "Плохим словом?" спросил папа удивлённо. "Что за плохие слова, Никола?" "Так да я сказал плохое слово". "Что?" закричал папа. "Что ты сказал?" "Именно то, что ты слышал". сказала мама. Теперь понимаешь? Великолепно, сказал папа. И где ты этому научился? Я рассказал папе про этого болвана Эды, про брата этого болвана Эды. Папа хлопнул по карманам своего пиджака и тяжело вздохнул. Лезешь из кожи вон, сказал он маме. А не вот чему учится. Очень мило. Да уж, мило, ничего не скажешь. Мне очень хочется написать директору его школы. На самом деле, им надо получше следить за своими хулиганами. «Когда я ходил в школу, стоило кому-нибудь произнести плохое слово, как его бац и выгоняли из школы. Но в нынешнее время прежней дисциплины и в помине нет. Теперь у них новые методики, у них современное образование. Как же у этих драгоценных детей нельзя развивать комплексы? А когда они вырастают в бандитов, угоняют машины, грабят банки? Это прекрасно, это великолепно, это замечательно. Поколение проходимцев, вот кого они нам готовят». Я страшно испугался. Если папа напишет директору, это будет ужасно, потому что у нас в школе так же, как было у папы, когда он был маленьким. Директор не любит плохих слов. И одного старшеклассника за то, что он в классе сказал плохое слово другому старшекласснику, выгнали из школы. «Я не хочу, чтобы ты писал директору», — заплакал я. «Если ты напишешь директору, я больше не буду ходить в школу». «Это тебя хоть чему-то научит», — сказал папа. «Не в этом дело», — сказала мама. Главное, чтобы Никола понял, что не должен повторять такие слова никогда. Ты права, сказал папа. Подойди ко мне, Никола. Папа сел в кресло, взял меня на руки и посадил к себе на колени. Тебе не стыдно, Никола? спросил он. Стыдно, ответил я. И есть чего стыдиться? сказал папа. Понимаешь, Никола, то, чему тебя сейчас учат, будет определять всю твою жизнь, всё твоё будущее. Если ты плохо учишься, если ты говоришь плохие слова, ты всегда будешь неудачником, пропащим человеком, на которого все будут показывать пальцем. Взять хоть эти плохие слова, которые ты слышишь и повторяешь, толком не понимаешь, что они значат, и тебе кажется, что это ерунда, что это забавно. Ты заблуждаешься, страшно заблуждаешься. Общество не должно воспитывать сквернословов. Перед тобой стоит выбор: стать ощерпенцем или полезным для общества человеком. «Да, именно такой выбор. Стать одиночкой или стать человеком, которого приятно пригласить в гости, с которым хотят дружить. Сквернослов никогда не достигнет в жизни высот. Его презирают, его отталкивают, с ним не хотят общаться. Вот как одно плохое слово может отравить человека в существовании. Ты понял, Николя?» «Да, папа», — сказал я. «Ты думаешь, он понял?» — спросила мама. «Мне кажется, он...» «Сейчас посмотрим». Сказал папа: "Что я сказал тебе, Никола?" Ну, сказал я: "Не надо говорить плохие слова, а они то тебя не будут приглашать в гости". Папа и мама переглянулись и засмеялись. Ну, в общем, приблизительно так, дружище, сказал папа. "Молодец, Николай". Сказала мама и обняла меня. И тут папа перестал смеяться, стал принюхиваться, посмотрел в сторону кухни и закричал: "Там что-то горит! Баранина нога!" И мама сказала плохое слово